Глава семнадцатая А ну убирайся со двора, вы я бессовестная. Ишь ты, заходит в развалочку, как на свой собственный. Агашка дура, живу кур загони. И белье барское с веревки сними. Не ты не видишь, какой идол египетский пожаловал. Пошла, говорю, вон, никому твое гадание не надобно. И детишка, забери. Барина в доме нету, а без него... Ой, милая, меня ругаешь и сама брешешь хлеще нашей сестры. «Ой, как барин дома! Ой, как еще с постели не подымались! Ой, как вчера за полночевернулись от дел больших да важных. Я все знаю! Я еще как барину погадаю! Он у вас вдовец, я ему столько сказать могу доброго, что до конца своих дней стежку добром поминать станет! А вот коня у моего отца ваш барин не купит ли? Конь добрый, вороной, красы несказанный, отец дешево отдаст!» Звонкий девичий голос разносился по всему двору. Его басиста перекрикивала Дунька. Обеих перебивал громкой детской хохот и вопли, и спать под этот булаган было положительно невозможно. Закатув морщи, поднял голову с подушки, посмотрел в окно. Был действительно уже поздно, около полудня. Накануне он вернулся домой. Поздно. У соседей Тринтицких вышла очередная распри с крестьянской семьей Ерёминых. Те напрочь отказывались подписывать уставные грамоты на выделенную барином землю. Приехав и едва взглянув на огрызок сырого, поросшего бурьяном суглинка, который к тому же лежал между барскими выпасными лугами, Никита убедился, что пахать и сеять в этом болоте немыслимо. — Ты ведь сам рассуди, Никита Владимирович! Со страстным возмущением взывал к мировому отец семейства, еще крепкий и сильный мужик с седой бородищей в веником. Вокруг молча, не сводя с закатого глаз, стояли четверо его взрослых сыновей. «Нам ведь это мало того, что не хватит, ведь сам девять с этого кусочка кормиться должны, а он против прежнего втрое меньше. Так ведь еще и коровы слугов летом захаживать будут, одна хлебу по трава. Да кроме того, что на болоте доброго вырастет? Разве что клюкву на продажу сажать. Сам суди, что делать-то? А барин и слушать не желает. Говорит, земля егонная, и какие хочу куски, такие вам и даю. Себе в убыток жить не намеряюсь. Еремин рассмеялся, скребя сгорелую лысину корявыми пальцами, но смех этот был невеселым. На мирового он глядел без особой надежды, просто как на последнее неиспользованное средство. И Закатов, отправляясь в кольце Ереминых на господской двор, уже заранее знал, что ничего хорошего из его посредничества не выйдет. Трентицкий, впрочем, принял его вежливо, пригласил обедать и разговаривать за обедом и делах не согласился. Беседовали о погоде, о новостях из уезда, о недавних крестинах у Броницких. Уже в сумерках хозяин пригласил гости в свой кабинет, и вежливые переговоры стремительно переросли в бурный спор. «Нет, никогда! И пусть не надеются!» Куда как умные стали подлецы. К мировому посылают. Будто бог весть, какие птицы важны. Да ведь и Петька Еремин со мной на дороге встретился, и не то чтобы в пояс поклониться, шапки паршивец не сдернул. «Еще три года назад я бы его за этакую наглость на конюшню отправил. А теперь нет, нельзя. Извольте с мужиками цацкаться. А стоят ли они того, мерзавцы? И коли они сами более не мои, так земелька-то моя. Моя земелька-то, Никита Владимирович. А вам я право удивляюсь. Вы ведь сам столбовой дворянин и призваны защищать помещичьи интересы. А вы чем занимаетесь?» Я вам в отцы гожусь и прямо могу сказать, неверную вы линию выбрали, совершенно неподобающую. Уж коли для вас интересы нашего круга не значат ничего, так хотя бы о собственной выгоде подумали бы. Вам-то тоже землячьей нужна. Да с какой стати? Я им должен хорошую землю давать, когда она моя. чтобы я самую лучшую землю, которая у меня сейчас под паром отдыхает от собственной семьи, оторвала этим поганц отдал? Да вы умели, господин мировой посредник!» Все это Никите приходилось слушать много-много раз. Он привычно старался не зевать, рассматривал пыльные, засиженные мухами турецкие сабли времен Очакова, повешенные крест-накрест на стене. Слушал щелканье зяблика за окном и отчетливо понимал, что ничего ему с Тринтицким не поделать. Так и вышло. Никакие увещевания, никакие уговоры решить дело с крестьянами полюбовно на помещика не действовали. Он уперся, как бык, и в конце концов пригрозил пожаловаться на самого Закатова губернатору. Никита только пожал плечами. Жалоб он не боялся, но и воздействовать на болваны соседа никак не мог. Формально Тринтицкий был прав. Можно было на этом и уехать, но портить и так весьма натянутые отношения закатов не стал. Пришлось остаться ужинать и лишь после этого отклонить приглашение остаться на ночлег, впрочем, весьма сухой. От Тринтицких закатов вышел в полной темноте. но ничуть не удивился, увидев, что пятеро Еременных неподвижными тенями стоят возле его трантаса. «Не вышло ничего, Никит Владимирович?» — уверенно спросил старик Еремин. «Пантелеич, я сделал все, что мог», — честно сказал Закатов. «Но закон на его стороне. Ни в одном документе не прописано, что барин должен отдавать вам пригодную землю. Что делать?» Законы еще не доработаны. Я уверен, что их множество раз пересмотрят и переделают, но. Мы все, кто и порез голоду передохнем, мрачно закончил Еремин. Что ж, барин, спасибо и на том. Уставные грамоты станете подписывать. Еремин пристально посмотрел на мирового посредника, оглянулся на сыновей, спокойно, буднично ответил: Да нипочем! Коль только в этом наша воля и осталась, умрем, а не подписуем. Уже глубокой ночью Закатов вернулся домой. На крыльца стояла дунька с фонарем, которая, не задавая вопросов, увлекла барина ужинать. Закатов наспех похлебал холодной ботвиньей и завалился спать. Проснулся был на рассвете, услышал шелест дождя по крыше. С облегчением перевернулся на другой бок. и уснул снова. Сейчас об утреннем дожде напоминали только голубые лужицы, украшавшие двор и уже наполовину высохшие. Солнце пекло нешутошно. От старой липы тянуло медовым духом. В ветвях слышалось монотонное жужжание. Пчелы трудились вовсю. Лучи, пробиваясь сквозь густую листву, наполняли горницу странным зеленоватым светом. Взлетевшая в комнату бабочка-капустница беспомощно билась в занавеску. Закат в некоторое время наблюдал за ней, надеясь, что бабочка сама отыщет щель. Но та продолжала бестолково тыкаться в ткань в полвершке от пути на волю. А за окном тем временем раздавались пронзительные крики. Проклиная все на свете, Никита поднялся, осторожно взял бабочку двумя пальцами за брюшко, раздернул свободной рукой занавески, И замер. Внизу стояла цыганка, девчонка лет восемнадцати, тоненькая и стройная, сгорелая до черна, с растрепанной гривой волос, в выгоревшей когда-то красные юбки, изорванные истрепанные по подолу. Небрежно заслоняясь ладонью от бьющих ей в лицо лучей, цыганка смотрела на сердитую дуньку и улыбалась. Заметив движение занавески, она подняла голову, улыбнулась еще шире и помахала закатого. «Барин, спускайся, погадаю, чем душа утешится. «Ах ты нахалка!» — всплеснула руками донька. «Да что же это за наказание? Поди, говорят, тебе на деревню. Может, там твою брехню кто послушать захочет, а у барина и без тебя. А ну, огольцы, пошли вон от птичника». Да что ж это за антихристово сошествии! И не подходи к барышни, как есть, кулаком по башке уважу, в пару войску вызывать!» «Вызывай, красавица», — милостиво разрешила цыганка, срывая былинку мятлика и старательно обдувая с него пыльцо. Мимоходом она сделала рожки грязными пальцами, и, сидевшая на крыльце маняша, весело рысь смеялась. «Заодно и солдатиком погадай, они мне сухариков накидает. А на деревне сейчас что мне делать? Все на покосах, пусто, и поворожить некому. Барин, барин, спущай спущайся, до меня твоя хозяйка не выгнала. Закатов невольно улыбнулся в ответ. Он уже давно не видел таких лиц. Веселых, безмятежных, безобреченного уныния и тоски в глазах. Что-то смутно знакомое почудилось ему в этом дерзком взгляде. в откинутых на спину спутанных волосах закат в потер кулаком лоб невесело улыбнулся своим воспоминаниям и принялся одеваться когда он десять минут спустя спустился на двор там уже гремело веселье девчонка приплясывая и блестя глазами пела коленку малинку вокруг скакали в грязи её чумазые братья маняши в буйном восторге прыгала на ступеньках крыльца Усмехались дворовые, повылиши из конюшни птичника. И даже Дунька, стоя как часовой рядом со своей барышней, снисходительно улыбалась. Выводил звонкой голос, улетая за встрепанные липы в небо, где носились в теплом воздухе ласточки. Смеялся и хохотали мужики, плясали цыганята, брызгая на сестру жидкой грязью. Все смуглое и улыбающееся лицо цыганочки уже было в коричневых веснушках. И стоя рядом, Никита чувствовал, как неудержимо хочет улыбнуться сам. Он всегда любил цыган, знал их жизнь, их язык. И как могло быть иначе, если самые радостные дни его детства прошли в обществе этих смуглых бродяг? Многие годы небольшой табур приходил на зимний постой в Булатеево. Цыгане и деревенские хорошо знали друг друга. Многие булатеевцы неплохо болтали по-цыгански. Не было двора, в котором цыганские мужики не вылечили бы лошади. Не было избы, в которой цыганки не гадали бабам и девкам на судьбу и женихов. А деревенские посиделки, когда на них приходили лохматые черные парни и глазастые лукавые девчонки, превращались в сказочные праздники. Как они пели, как плясали, как били в пол их грязные крепкие пятки и смазные сапоги. Куда там было деревенским? Мальчишкой Никита уходил от цыган только на ночь. И больше всех гревал весной, когда оборванный табур снимался с места. И скрипучие телеги одна с другой исчезали, ныряя вниз с холма в голубой весенней дымке. Однажды он чуть не уехал тайком с ними, вовремя спохватились и вернули. И тот ясный апрельский день Никита до сих пор не мог вспомнить безострой щемящей боли в груди. И много лет спустя он не в силах был пройти мимо остановившегося в поле табора. Непременно подходил, здоровался по-цыгански, вызывая взрыв изумленных и радостных вопросов. Оставался ужинать. отдавал цыганкам все, что было в карманах, слушал песни, смотрел в загорелые, освещенные кострами лица. И на любой ярмарке он входил в конные ряды, как в собственный дом, болтал с цыганами, мгновенно видел все изъяны в их лошадях, которых продавали под видом чуть ли не арабских скакунов. И каждый раз мечталось, плюнуть бы на все и уйти с ними. Идти и идти по дорогам, продавать коней на базарах, Лечить лошадиные болезни, иметь в жёнах босоногую гадалку. Усмехаясь, Никита не раздумал, что кочевой цыган из него получился бы гораздо лучше, чем помещик. Грустно улыбался и жил дальше. «Ещё, ещё, ещё!» Радостные вопли дочки вернули Закатову в действительность. Буйная пляска закончилась. Девушка-цыганка отдыхала, откинувшись спиной на забор и широко улыбаясь, а вокруг нее, весело хлопая в ладоши, бегала маняша. Цыганка перевела дух и подхватила маняшу на руки, даже не повернувшись на возмущенный крик Дуньки. «Ах ты моя красавица! Черноглазенькая какая! Уж не из наших ли будешь? Мать твоя не цыганка ли случай? Все тебе сейчас будет и песни, и пляска, дай только стежки вздохнуть!» И петь будем, и плясать будем, А смерть придет, помирать будем, Братишки, пойти!» Мальчишки немедленно загласили плясовую, И стежка вместе с хохочущей маняшей на руках Вновь пустилась в пляс. А Закатов вздохнул от негромкого, Вкрадчивого раздавшегося за спиной «Доброго здоровья, барин!» Он обернулся, в открытых воротах Держав по воду большую вороную лошадь, стоял цыган лет сорока, невысокой, подтянутый, в голубой рубахе на выпуск. Из-под курчавой, чуть подернутой с шапки волос, весело блестели черные глаза. Сразу стало заметно, что стежка его дочь. Поймав взгляд заката, вы цыган улыбнулся. Блеснули белые крепкие зубы. «Коня не купишь ли, барин? Дешево отдам!» Закрытов заинтересованно подошел. Цыган улыбнулся еще шире, отступил в сторону. Гордо сказал, «Вот, любойся, в жизни своей ты такого не видал!» И сразу же Никита понял, что цыган не врет, и что красивее лошади он не встречал никогда. Это был огромный, высокий жеребец лет пяти, с длинными изящными ногами, узкой спиной, крутой и сильной шеей. Выхоленная шерсть отливала дорогим атласом. Когда закат, забывая дышать, от восхищения потянулся взглянуть коню в зубы, на него взглянул горячий, фиолетовый, почти человеческий глаз, всевеселый и умный искрой. Конь тихо заржал. Вот рассмеялся и слегка заплясал на месте, перебирая аккуратными, словно выточенными копытами. Закатов нажал на впадину под почками. Жеребец строго покосился на него. «Не балуй, маленький!» Одними губами голос пропал безнадежно, попросил Закатов и полез к коню под брюхо. Долго копошился там, осматривая ноги, бабки, Безуспешно отыскивая грыжу или скрытые шишки под теплой тугой кожей. Но ни малейшего изъяна не было в этом красивом, сильном животном, так спокойно и снисходительно, позволявшем себя осматривать. Где ты его взял? Хрипло спросил он у цыгана, выбравшись наконец из-под лошадиного живота. Только не говори, что у вас у каждого в таборе такой во глоблях бегает. Цыган молча улыбнулся, ничего не ответил чуть погодя спросил купишь барин дешево отдам тороплюсь деньги нужны вот стежку он с гордостью кивнул на дочь к жениху везем на свадьбу денег надо Не топ не продал ни почем красоту такую закатов вздохнул погладил воронову по высокой спине с острым наслаждением чувствуя под ладонью мягкую словно шелковую шерсть и в полголоса спросил, уже предчувствуя реакцию. «Ты украл этого коня?» Цыган впился в него острыми глазами, но к величайшему изумлению заката воносмуглые разбойничьи рожи не дрогнул ни один мускул. Не отводя взгляда. цыган медленно, растягивая слова, ответил. «Почему украл? Выменил?» «Врешь!» «У кого выменил? У Бога? Я же вижу, сколько он стоит». «И сколько дашь?» «Нисколько», — по-русски ответил Закатов, решительно отворачиваясь от Воронова чуда и чувствуя, как болезненно сжимается ком в горле. «У меня таких денег не было никогда и не будет. Попробуй заехать к Броницким, это верст семь отсюда через рощу, но... Пятьсот рублей дашь?» Закатов долго молчал, в упор глядя на цыгана. Тот молчал тоже, улыбался, взгляда не отводил, и в этих черных сощуренных глазах не было ни страха, ни нахальства, ни насмешки. В какой-то миг Никите показалось, что этот черт видит его насквозь и все про него знает. Но откуда, почему? Я впервые его вижу, он не из Степанова табора. Спросить? Так ведь соврет непременно. Вслух же Закатов сказал... По-моему, ты его не только украл, но и хозяина убил. Он стоит шесть тысяч. Езжай к Броницке, а лучше в Смоленск, к губернатору. Его Превосходительство любит красивых лошадей. Никого не убивал, вот тебе крест. С неожиданным жаром отозвался цыган, разом перестав улыбаться. А продать тороплюсь, потому что у стежки свадьбы. Сам знаешь, сколько цыганской свадьбы стоит. Ей-богу правду говорю. «Ну, купишь, аль нет?» «Где же ты его сменял?» нахмурился Закатов. «Если в соседней волости, то мне ни к чему». Тот уж цыган расхохотался, с размаху хлопнув себя по коленям. «Не бойся, барин, становой к тебе не явится! Далеко же репчика брал, не найдут!» Закатов тяжело вздохнул. Из последних сил, не давая себе смотреть, на Воронова сказал... Я, с твоего позволения, проедусь на нем немного. Это ж само собой, — весело разрешил цыган. Думаешь, хромой, аль задошливый, и в голову не бери. Слово даю, это не конь, а ураган сущий. Ну, заседлать велишь? Не трудись. Закатов подошел к вороному, огладил его и, чуть не задохнувшись от подступившей к горлу радости, взлетел ему на спину. Конь коротко заржал, заплясал под всадником, перебирая ногами. И с первым же, ну, пошел, родной, сорвался с места в карьер. Теплый ветер бил в лицо, кубарем катилась под ноги коню мокрая дорога, летели брызги по сторонам. Вороной летел, почти не косаясь копытами земли, пластаясь над дорогой, как былинный серый волк под Иваном Царевичем. Трепалась и колос на ветру богатая грива, напрягалась крутая и мощная шея, и Закатыв чувствовал, как сливается воедино с этим сказочным существом, как общими у них с конем становятся и дыхание, и мускулы, и разум. За Балатеевым у него сорвало фуражку, но Никита даже не обернулся. Чуть нажал коленом, поворачивая коня на луг, и полетел, стелясь над высокой, еще не кошенной травой. Навстречу золотисто-серой взъярушенной тучке, которая через мгновение пролилась на них теплым дождем. Никита на лету провел ладонью по мокрым волосам, стряхнул капли на землю и вдруг рассмеялся безудержно, громко, от души, так, как не смеялся никогда, даже в детстве. Сказочный конь нес его над полегшими от летнего дождя травами, воздух пах цветочным медом. Сквозь убегающую тучку просвечивала пятная землю, ласковое солнце. Играло под ним петли неглубокой Балатеевской речушки, и на сердце было легко и ясно. Когда спустя полчаса Никита вернулся к усадьбе, рядом с цыганом стоял староста Прокоп Силен. Оба они о чем-то сосредоточенно толковали, но когда Закатов спешился и спрыгнул на землю, цыган оборвал разговор на полуслове но «Ну что барин врал я глянь ка конь не запарился даже он у меня сорок верст отмашет и не задохнется одно слово ураган покупаешь нет твердо сказал никита вытирая со лба капли дождя и не замечая что на губах у него по прежнему счастливая улыбка «Жеребец спору нет безупречный, но денег нет так пятьсот же барин застонал цыган. «Даром отдаю! Куда уж меньше бога, побойся!» «И пятисот нет, прости. Ступай к Броницким, они дадут больше». Цыган в отчаянии хлопнул себя по коленям. в не глядя, гладил разгоряченного жеребца по холке, старался смотреть в сторону, утешая себя. «Ну что ж, ничего не поделаешь. Не ко двору такой красавец. Пятьсот рублей выбросить на ветер нельзя, нельзя». «Еще ведь и страдания окончены, неизвестно, как рожь продастся. И вовсе, не дай бог, градом побьет, или еще какая-нибудь напасть нет, нельзя». «Никита Владимирович», — вдруг заговорил Силин, — «ты прости, что в твои дела мешаюсь, но... Отчего ж не возьмешь жеребчика-то? Я таких коней даже у губернаторов тройки не видал. Бери, не прогадаешь. Пятьсот рублей за такую красоту — нечто деньги». «Разумеется, Прокоп Матвеевич не деньги», — тяжело вздохнул Никита. «Но беда в том, что и этих нет. Уж кто-кто, а ты-то знаешь. Не могу же я последние гроши во время страды спустить на... забаву». Силен нахмурился, взъерошил пальцами черную с синей проседью бороду, посмотрел на свои перепачканные грязью сапоги, на вороного коня, Затем в ясно-голубеющее после дождя небо и неожиданно рассмеялся. «На забаву с нам и дело нельзя. Это ты по-хозяйски, Никита Владимирович, мыслишь. А ежели не на забаву?» Никита недоуменно улыбнулся и силен широким жестом пригласил. «Пройдёмся, барин! воздух ты куда как славен! А ты, Яшка, обожди!» Цыган, ничуть не обидевшись, рассмеялся, и отошел к дочери, которая, сидя на крыльце и раскидав по ступенькам рваную юбку, что-то весело рассказывала маняше. Закат и силен, не спеша пошли по дороге. «Прокоп Матвеевич, не соблазняй», — решительно сказал Никита, разбивая сапогом лужицу в грязи. «Ей-богу, денег нет. Ничего еще не продавали, у меня даже холсты в не несочтенные лежат. Да и что дадут за эти холсты? Жаль, конечно, безумно». «Я понимаю, что другого такого случая у меня в жизни не будет, но не с тупором же идти на дорогу грабить?» «Боже, сохрани!» — серьезно согласился Силин. «Ну а коли я тебе взаймы дам?» «Отдавать нечем», — усмехнулся Закатов. «Нет, Прокоп Матвеич, я тебя всегда уважал, ты знаешь, но долгов себе на шею вешать не желаю». Силин крякнул, помолчал. Запрокинув голову, долго следил за тем, как над селом чертит широкие круги, чуть заметные в вышине ястреб. Эш, разбойник! Кружит! Цыплят высматривает! Подстрелить бы, Никита Владимирович! А вот что, если, к примеру, я у тебя землицы прикуплю? Помнишь, еще осенью разговор у нас был? Тот клинок, который у тебя за рекой уж третий год пустует. Земле то долго пустой, стоять незачем». И так уж вся полыньем заросла. Пятьсот рублей дам, ты еще и в барыше останешься. Прокоп Матвеич. сожгут тебя мужики за жадность, — усмехнулся Закатов. Вся твоя прежняя земля за тобой осталась. Еще на три тысячи ты накупил нечто мало. Земленики это, Владимирович, мало не бывает. Без улыбки разум посуровив, ответил Селин. Смотри сам. У меня в хозяйстве сам восемь, и это без баб еще. А с бабами выходит шесть тягл. Сынов отделять не хочу, потому хозяйство общее, и нам так робить с подручней. Клинышек тот прямо к нашей земле прилипает, и оно нам удобно. Мы на него пару-тройку лет навоз повозим, и лучше всех земель крадит. А тебе он к чему? Репьи на нем плодить. Если я распродам всю свою землю, что останется, маняшев в прямо глядя на спросил Закатв. «Мне самому много не надо, но для дочери я обязан поднимать хозяйство и...» «Никита Владимирович, ты не обессудь, но с хозяйства твоего мало проку будет», — уверенно перебил Силин. «Чтоб умело хозяйствовать, нужно в земле с измальства ковыряться, как мужики, как отцы наши да деды. Все про нее, роди мою знать, каждый вздох ее нутром чуять». «Да ты, Прокоп Матвеевич, поэт». «А вы не что это разумеете?» — не слушая гнул свое Силин. Его лоб перерезала упрямая морщина, голос звучал сердито и страстно. Ты поглянь, кругом барюш какой год с мужиками за землю стражаются, а сами эту свою землю даже вспахать не трудятся. Пущай без дела лежит, пущай бурьяном зарастает все равно, лишь бы мужику не отдать. Иному милее давиться, чем землей поделиться. Так и будет ровно кабель на сене, ни себе, ни мужику. «Два стоящих хозяина на весь уезд, Браницкий да и Стратин, а прочие...» «Постой, Прокоп Матвеевич, неужели я? Про тебя речи нет! Ты с дураками нашими по чести обошелся! Слав богу еще, что тебя, господа-то, не зарезали за это! Только сам суди! Остались у тебя сто двадцать десятин здесь и семьдесят в рассохине, и что тебе с них? Земля у нас худая, на у тебя малый рожь, то родит, то нет!» Но лучше ведь, чем вовсе ничего, растерялся Закатов. К тому же других расчетов быть не может. Кроме этих несчастных десятин у меня все равно ничего больше нет и... Покупай жеребца, Никита Владимирович. Решительно, почти жестко велел Силин. Покупай жеребца, да кобылу ему прищи, вот тебе и завод пошел. В лошадях ты куда больше, чем в земле, смыслишь. Через пяток годов жеребчики подрастут, опять на племя пустишь. Да ведь и овес у нас много лучше, чем рожь родиться. Стал быть, с кормом недостачи не будет. Покупай, барин. Не забава это, о дело стоящее. Вовремя тебе Яшка подвернулся. Ты знаешь этого цыгана? Я впервые вижу. Он же не из Степановых. Так ведь вчера они пришли, на горки возле реки встали. Не таборы, всего одна телега, на свадьбу вишь едут. И коня этого он, знам дело, упер, вот и торопится с рук сбыть задешево. А баба егоные с полудня у моей Мотри сидит, догадает, и так ловко, сразу сказала, что у меня двое сынов в Сибири, и по именам их назвала, и все, что они в письмах писали, слово в слово повторила, и еще столько от себя добавила, что Мотри ей чуть не всю комору вынесла, и хлеб, и сало, и яички». Селин вздохнул, на миг задумавшись о чем-то, затем усмехнулся. «А коня, барин, покупай. Такой раз одного в жизни бывает. Считай, что судьба тебе выпала. А за землю я тебе хоть разом выплачу. Она тогда у меня этой осенью под пойдет. Чего ей впустую сохнуть?» «Ну что ж, так? Никита в последний раз отчаянно задумался, соображая, не делает ли очередной непоправимой глупости. Но в это время... Вороной жеребец стих и жалобно заржал, почти попросил о чем-то, ткнувшись в плечо закатыву теплым носом. И сердце снова рухнуло в пятки, и рассуждать здраво Никита больше не мог. — Тогда по рукам, Прокоп Матвеич, платишь деньги Яшки и завтра едем с тобой в уезд оформлять бумаги на землю. Силен улыбнулся, махнул цыгану и протянул Никите руку. Пока ходили за деньгами, пока Силен лазил в свой неведомый никому тайник, выставив перед этим всю семью на двор, пока зареванные из силих и трубно сморкаясь взахлеб рассказывала Никите о том, чего нагадала ей цыганка про Ефимку и Антипку, «И ни словечком барин не сбрехала. Вот тебе крест стены, как будто там вместе с ними все три года жила и хлеб жевала. Бывают же ворожейки». Пока били с цыганом по рукам и передавали деньги из полы в полу, наступил вечер. Растрепанные точки то там, то сям, окропив луга дождем, торопливо убирались за лес, и небо открылось влажное, сиренево-чистое, с ясной золотой полоской на закате. — Магарыч, пить будем? — Яшка спросил закатов, стоя рядом с вороным, едва удерживая себя от желания обхватить коня за шею и стоять так до самого рассвета. «Рад бы, барин, да никак!» — с искренним сожалением вздохнул цыган. «Мы и на ночь не останемся, прямо сейчас с места снимемся, спешим, всю ночь ехать будем. Но теперь такую стежки свадьбу закатим, такую тысячу лет цыгане вспоминать будут! А А, дочка!» Усталая стежка, которая уже успела перегадать всей дворни, свертеть маняши куклы с соломой лоскутов, всучить скотнице Агафьи масть от спинного скрипа и раз пятнадцать сплясать, только улыбнулась, осторожно передав доньке задремавшую у нее на коленях маняшу, поднялась. Не высохшая грязь звонко чавкнула под ее пяткой, в сумерках ясно блеснули белки глаз, Сверкнул полумесяц золотой серьги, и у Никиты вдруг тревожно дернулось сердце. «Нет, не может быть. Столько лет. Откуда?» «Твою жену зовут Катькой?» Глядя в сторону и изо всех сил стараясь совладать с дрожью в голосе, спросил он у цыгана. Тот ответил не сразу, и по этому короткому промедлению Никита понял, что не ошибся. и только усмехнулся, услышав в ответ тревожную скороговорку. — Нет, барин, спутал не Катька она. Обознался ты, бывает. Пора нам, будь здоров. Цыган с детьми исчезли мгновенно, как не было их. Видимо, он в самом деле напугал их. И если бы не жеребец, оставшийся привязанным к калитке, Закатов решил бы, что весь сегодняшний день и эта нежданная встреча с ему. Уже за полночь Никита, понимая, что все равно не уснет, вышел из дома в темноту, спустился через мокрый луг к реке и ничуть не удивился, увидев подернутые пеплом костровище и следы от телеги, выходящие к дороге. Стоя по пояс в тумане, Никита смотрел на погасшие угли. «Катька!» — позвал он в полголоса. Полная лунного серебра ночь отозвалась стрекотом кузнечиков, Жалобным всхлипом лягушки от реки. Закатов долго стоял, не двигаясь, вслушиваясь в самого себя, но в сердце было пусто, тихо и спокойно. Прямо над ним одна за другой сорвались две звезды, бриллиантовыми брызгами черкнув по фиолетовому небу. Никита намек закрыл глаза, затем повернулся. и, раздвигая руками тяжелые отрасы травы, пошел через мокрую луговину к дому.